Глава 2. Эдди. Большие ставки. Нырнув под воду, мультибот прошел через специальный проход, замаскированный голографической иллюзией застекленного окна, и припарковался в самом высоком здании Нью-Йорка, известном когда-то как Всемирный торговый центр. «Вот мы и дома», — сообщила Калипсо. «Персональная башня свободы», — улыбнулся собственным мыслям Эдди, выбираясь из мультибота в свое тайное убежище на 25-м этаже высотки. Сработавшие датчики движения тут же организовали световую дорожку к лестнице, ведущей в его шикарные апартаменты. Только на второй ступеньке мужчина настороженно остановился, внимательно разглядывая свежие разводы от чьих-то мокрых и грязных ботинок. А значит, дома он был не один. «Ну что за идиот! Сколько раз думал о том, что нужно установить сигнализацию или хотя бы камеры, но все равно находятся дела поважнее», — корил себя Эдди, вернувшись к Калипсо. Настоящее оружие он с собой никогда не возил. За последние 50 лет преступность почти исчезла, как и потребность в нем. Но работа с людьми — это всегда сюрпризы. Именно поэтому старая добрая бита на всякий случай ждала своего часа в специальном отсеке. Хорошо отцентрованный спортивный снаряд из идеально отполированного теплого дерева приятной тяжестью лег в ладони. Благодаря деду и его маниакальному увлечению бейсболом подача у Эда была что надо. Теперь подниматься по лестнице было не так страшно. Гораздо больше пугала сама неизвестность. Кого могло сюда занести в такой час? Официально Нью-Йорк считался заповедником под открытым небом и охранялся законодательно от посторонних любителей приключений. Эдди другое дело. «Калипса т р е v e l и была одной из организаций, которые следили здесь за порядком. Рэй давно в Ньюстоуне с супругой и детьми. Пит и с а л и в а н ы не станут сюда соваться, сектор не их, им ы в Бруклине работы хватает. Но с таким же успехом могли нагрянуть и блюстители закона с внеочередной проверкой. Тогда с башней свободы, которую Эдди занял без всякого на то разрешения, придется попрощаться, а еще заплатить немалый штраф. Как же все это не вовремя? Игра вот-вот начнется. На этаже было темно и тихо. Только тонкая полоска света из-под дверей огромного офиса, который э д и обустроил под спальню с рабочим кабинетом, выдавала присутствие постороннего. Не желая выдавать свое, мужчина предусмотрительно отключил датчики движения. Осторожный шаг, и снова что-то едва различимо зашуршало под ногами. «Странно, еще утром полы были идеально чистыми, не зря тут круглосуточно крутится робот-уборщик», — мелькнула мысль, и Эдди аккуратно наклонился, поднимая с пола засушенные, но еще ароматные лепестки какого-то растения. «Кэндис, чтоб тебя!» Невольно вырвалась вместе с наступившим облегчением. Никому другому такие глупости не пришли бы в голову. Стоило о ней вспомнить, как из комнаты донеслась музыка и женский голос, подпевающий в такт. «Недолго же ты смогла усидеть в засаде!» Усмехнулся э т опустив биту и уже смело входя в свои апартаменты. «Сюрприз!» Радостно протянула девушка с модно-розово-фиолетовым безумием на голове. «Как ты сюда попала?» Прозвучало гораздо строже, чем он сам планировал. Кэндис испуганно попятилась, пока не уперлась попой в кресло для виртуальной реальности, так в него и усевшись. «Соскучилась по тебе, взяла такси!» Робко ответила, опустив глаза. в то время как на ее губах расцвела тщательно выверенная улыбка с капелькой обиды и щепоткой нежности. «Сюда не летают такси», — строго отрубил Эд этот спектакль. Чего он больше всего терпеть не мог, так это лицемерие. Да, она была хорошенькой. И тогда, по глупости, он купился на этот наивный взгляд бархатных карих глаз, густо обрамленных синтетическими неоновыми ресницами. «Повторяю вопрос». «Как ты здесь оказалась?» «Меня привез в о л т Расслабленно крутанувшись в кресле, призналась Кэндис. «Строить из себя невинную овечку больше не имело смысла». «Дело есть, нужно взломать кое-что». «О чем ты только думала?» Эд резко остановил кресло и гневно навис над девчонкой. Вправлять мозги ей было поздновато, а вот хотя бы донести, что больше так делать нельзя, самое время. «Уолт, то еще трепло. Об этом месте никто не знал, только я и ты, понимаешь?» Кэндис захлопала ресницами. «Нет, ни черта она не понимала. А й д и проклинал себя за тот порыв, когда впервые показал сюда дорогу этой милой пташке. Соскучилась она. Ни о каких серьезных отношениях речи никогда и не шло, а тем более о том, чтобы вот так вламываться без предупреждения. «Освободи место!» Все дела после. Вот-вот мировой чемпионат начнется». Девушка неторопливо поднялась, выставляя в нужном ракурсе все свои прелести и, полоснув укоризненным взглядом, продефилировала к огромной кровати. Не теряя ни секунды, Эдди занял место в кресле. Отработанным движением закрепил два браслета с датчиками на запястье каждой руки, перевел в рабочий режим и оказался внутри интерактивной сферы. По ушам ударили оглушающие крики болельщиков и навязчивые биты заводной мелодии. На фоне оранжевых гор и обильной тропической зелени перед глазами з а м е л ь т е ш и л и красивые девчонки, у которых в самых неожиданных местах ненавязчиво высвечивались дорогущие рекламные бренды. Вот одна из них приветливо помахала рукой, а под мышкой засиял логотип п Red Dream. компании, предлагающей всем желающим приобрести недвижимость на Марсе. Другая забавно подмигнула, а на ее веки появилось предложение о Тол-Си, о замене глаз на кибернетические, чтобы видеть все и сразу. И микромир с молекулами и атомами, и то, что они с дедом в детстве часами рассматривали в телескоп. Игроки были в сборе, скайкары выстроились на стартовой площадке. Шла последняя проверка оборудования. Возле Дейзера привычно крутилась толпа зевак. Забавно, этот виртуальный герой даже чем-то смахивал на реального Мёрфи. Эдди не н без интереса зашел в технические характеристики его аппарата и радостно заликовал, удостоверившись, что они действительно выросли в несколько раз с последнего заезда. Значит, Мэтт сказал правду. Без Кокера дело не обошлось. Даже не верится. Справа располагалась необходимая колонка, где принимались ставки. Вдох-выдох. Теперь он знал, что поступал правильно, а не только полагался на интуицию. Одно движение, и все деньги со счета Эдди отправились на Дейзера. Ставка сделана. Первый заезд должен был пройти на оранжевой планете д о г о з и с характерной холмистой местностью, рассеченной извилистыми ущельями. Там водились разные гигантские динозавры и прочая уникальная живность. Эдди понимал, что все это лишь плод чьей-то фантазии, но выдуманная реальность была настолько детально прописана, что по-настоящему впечатляла и казалась живее всех живых. «В странное время нас угораздило родиться», — поймал себя на мысли Донахью. «Многие о Земле не знают столько, сколько о той же д о г о з е «А я для тебя, между прочим, привезла кое-что удивительное!» раздался голос из другой реальности с родной планеты. «И что же это?» Эдди на пару минут отключил сферу. Он уже смягчился после нежеланного появления Кэндис и решил все-таки уделить хоть немного внимания заскучавшей девушке. «Вот!» Торжествующе возвестила она, вынимая из объемной сумки какой-то булыжник, а затем бережно перекладывая его в мужские ладони. «О, весистый метеорит! Любопытно, где она его нашла. Надеюсь, этот красавец не угодил в одно из окон моей башни», — подумал Эдди. «Что ж», — парень состряпал самую серьезную из своих физиономий, на что девушка подозрительно затихла и свела брови. На последнее достижение косметологии не похоже. Надеть это на себя вряд ли получится. Съесть тоже. Так в чем же причина твоей радости? А ты не понимаешь? Это же звезда! Только что из космоса! Я как увидела эту ледяную глыбу, сразу подумала о тебе. Реальный зета-экстаз! Губы невольно растянулись в п о д о б и е улыбки. С ледяной глыбой Эдди Донахью еще никто никогда не ассоциировал. Что-что, это точно было не про него. Порывистый и эмоциональный, темпераментный и отзывчивый, он скорее напоминал теплый южный ветер. По крайней мере, в детстве так и говорила о нем бабушка. А вот те, кто не понаслышке знал Томаса, его старшего брата, в самом деле, шутя, называли того последним ледником на планете. На секунду мужчина прикрыл уставшие глаза и запустил пятерню в густые непослушные волосы. Послушать Кэндис, так у нее все вокруг, один сплошной з е т э к с т а з И это она еще ничего не знает о том, что из себя представляют настоящие звезды. Как его вообще угораздило с ней связаться? За что? Только сейчас нужно было думать о другом, а именно о том, как от нее избавиться. Эдди был уверен, р а с пошли подарки, случай запущенный. Просто не будет. Пожалуй, самое время легенды о переселении на Марс. Но сначала все-таки мировой чемпионат. «Спасибо за сюрприз. Если он тебе столь дорог, лучше оставь его себе, я не расстроюсь». Кэндис что-то радостно пропищала в ответ, забрав таки обратно свой драгоценный булыжник. Только Эдди ее уже не слышал. Впечатленные криками фанатов, ревом двигателей и свежей порцией адреналина, неминуемо выброшенной в кровь. То, что творилось внутри сферы, было невероятно круто. И не существовало на свете подходящей системы единиц, чтобы выразить это в цифрах. Такое можно было только прочувствовать. В крайнем случае, подсчитать количество мурашек, пробегающих по телу, и частоту этих забегов в единицу времени. Раздался сигнал, и Скайримы взмыли над трассой. С первой же секунды Дейзер возглавил тройку лидеров. За ним неотрывно следовал Митчелл, опасный жесткий игрок. Его цвет небесно-синий, на корпусе логотип — белый голубь. Но это всего лишь для отвода глаз. Митчелл — самый настоящий хищник, который д о ж д ё т с я момента и ударит побольнее. На него ставок сделано не меньше, чем на Дейзера. э д и сам рассматривал такой вариант до судьбоносной встречи с м ё р ф и Замыкал трио удачливый новичок и темная лошадка Сиена. Ее цвет — розовый пепел, виртуальный герой — озорная школьница. Поведение безбашенное и непредсказуемое. Фанаты ее просто обожали. Девчонка ли она в реале, было одному богу известно. Но если так и есть, то ее стальным яйцам позавидовал бы любой мужик. Плут и Пилун шли нос к носу в отстающих. Только это еще ничего не значило. Впереди был долгий путь. В финал не проходят слабые игроки. Каждый из них являлся уникальным стратегом и тактиком с реакциями, которые простому обывателю и не снились. А еще всегда следует помнить про техников, создающих и обслуживающих скайкары. Тех, кто оставался в тени, а на деле дирижировал всем этим оркестром, доставая в самый важный момент из мешка с подарками неожиданные сюрпризы. На одного такого гения сегодня Эдди и сделал ставку. Наблюдать за гонкой со стороны, когда перед тобой, как на ладони, все препятствия и расстановка противников было, конечно, интересно. Но пройти трассу вместе со своим игроком, переживать и видеть то, что видит он, это совсем другое. Эдди переключил режим, и теперь он сам оказался в кабине вместе с аватаром Мэттом Мёрфи. Высокие горы расступались, открывая умопомрачительный вид на каньон, от которого захватывало дух. Крутые отвесные склоны играли переливами оттенков на разрезе пластов, от оранжево-коричневого до серовато-красного. Глубоко внизу с золотой лентой велась река, то прячась за причудливыми скалами, то снова выглядывая. А вот и первое препятствие, накрывшее Скайкар гигантской тенью с размахом крыльев не меньше д е с я т метров и цепкими лапами. «Птеродактили! Как же без них на д о г о з е возбужденно закричал Мёрфи, снижая высоту. Играючи, он начал лавировать между скалами, уходя от погони. «Резкий поворот влево». Смена положения с уклоном в горизонтальную плоскость и из груди Эдди вырвался ликующий крик. Удивительно, но Мерфи издал такой же, и от этого единства высыпала свежая порция мурашек. Только от экстремального скоростного полета Эда накрыла и другое, да более знакомое чувство. Навыки, выработанные бесконечными тренировками, тут же проросли сквозь кожу ненужными сорняками. Руки так и чесались взять управление, да и глаза видели гораздо больше, чем следовало, профессионально подмечая незначительные ошибки и упущенные возможности. Скучает ли он по тем временам? А как не скучать? Но, окажись там снова, не поступил бы иначе. Каньон закончился величественным водопадом, и трасса вильнула в сторону. Здесь, на поросших щ е д р о зеленью горах, игроков поджидали зубастые челюсти огромных динозавров с вытянутыми шеями, а сверху атаковали уже знакомые птеродактили. Дейзер держался молодцом, успешно обходя и тех, и других. Разрыв с Митчеллом и Сиеной на этом этапе даже увеличился, Правда, когда на лобовое стекло обильно капнула слюна клыкастого чудища, в то время как Скайкар на скорости проскочил сквозь его раскрытую пасть, Эдди неожиданно передернула от рвотного рефлекса. Заключительная часть трассы на д о г о з е впечатляла больше всего. Она была проложена в череде величественных подземных пещер с целой системой шахты разветвлений. Движение усложняли сияющие минеральные отростки, тут и там свисающие с потолка или вырастающие из озер, кишащих необычной живностью. Один из таких водных мутантов только что сожрал Митчелла, и Эдди довольно усмехнулся. С двумя жизнями вместо трех он не сможет оставаться таким же прытким, как Эпилун, которого еще раньше обыграли в догонялке птеродактили. Зато Плут подобрался слишком близко и дышал в спину. У этого тихого игрока имелось какое-то особенное чутье на неприятности. Не успевал Сталактит на его пути оторваться от поверхности, как он менял траекторию. Ясновидящий не иначе. Неожиданный боковой удар от Сиены. И Скайкар Дейзера, сойдя с маршрута, залетел в ответвление центральной пещеры. «А наша девочка, оказывается, плохо воспитана. Придется папочке преподать ей пару уроков!» Шутя прокомментировал Дейзер, возвращаясь в строй. Серьезных повреждений не обнаружилось. До конца трассы оставалось всего ничего, а там подлатают. Сейчас главной целью было обогнать розовую бестию. Турбоускорение и очередную решетку из минералов они прошли ноздря в ноздрю. А на участке с последним озером Дейзер снова вышел в лидеры, первым придя на финиш. Фанаты ликовали так, что от радостных криков звенело в ушах. Да, впереди еще гонка на холодной заснеженной планете Сибвия, но игроки уже показали, кто на что способен. «Дейзер!» — вторил остальным Эдди, не веря происходящему. «Он сделал это сейчас и сделает снова!» Первый этап чемпионата подошел к концу, и пока в это самое дорогое эфирное время Red Dream продвигала недвижимость на Марсе, э т о решительно вышел из сферы, возвращаясь в свое одинокое убежище, окутанное полумраком. Еще с м и н у т у он так и сидел, вглядываясь в темноту, где ярким пятном светились неоновые ресницы спящей Кэндис. Смешная она. Даже забавная, когда бездействует и не несет всякую чушь. Свернулась калачиком на краю огромной кровати, прям бедная сиротка. Еще и булыжник свой космический прижала к груди. Парень поднялся с кресла, бесшумно подошел к ней и переложил камень на стол. Так-то лучше. Пожалуй, следует все-таки просветить ее по поводу того, что никакая это не звезда. Сложив на груди руки, Эдди остановился у огромного окна в пол, задумчиво любуясь своими владениями. Только навязчивая мелодия из рекламной кампании «Ред Red д р a m так и звучала в голове. Упоминания о красной планете и успешности величайшего проекта современности всякий раз резали его без ножа на мелкие кусочки. Он ведь и сам должен был быть сейчас там вместе со своими друзьями, но вовсе не об упущенных возможностях сожалел. Просто всякий раз в памяти всплывали яркие картинки из прошлого, причиняя невыносимую боль. Сибвия встречала гостей аутентичными напевами, свежим морозным воздухом, который непривычно пощипывал кожу, и искрящимся белым снегом, Он был таким ярким, что с первой секунды ослеплял, превращая глаза в две узкие щелочки. Но даже когда ты их закрывал, перед тобой, как следствие феномена дифракции, все еще пылали радужные круги. Снег был повсюду, застыл плотной переливающейся коркой на огромных сугробах и крышах невысоких ангаров, где велись последние работы с карами игроков. Сыпался с мелкой пушистой стружкой из зеленеющих веток вековых елей, по которым скакали зверюшки, чем-то напоминающие упитанных фиолетовых белок. Можно было бы нарядить своего аватара в специальные затемняющие очки, но Эдди не любил их и в реальной жизни. в п е ч а т л е н и и сочных красок ему всегда было мало. е щ ё мальчишка Эд осознал одну простую истину — Мир вокруг слишком прекрасен, и на него следует смотреть широко раскрытыми глазами. Вдыхать, запоминать, впитывать каждое мгновение, а не прятаться под темными стеклами. Болельщики замерли в ожидании. Этнические звуковые вибрации лились неторопливо й рекой, напоминая музыку для медитации. Хороший настрой — как раз то, что требовалось перед последним рывком. Скайкары выехали на старт, и первое, что бросилось в глаза, появившиеся полозья. Одно из условий второй половины финала в ограничении топлива, а значит, там, где это возможно, игрокам придется передвигаться наземно. Раздался сигнал, и сразу произошло разделение на тех, кто заскользил по снегу, и тех, кто сделал бросок, поднявшись над трассой. Дейзер опустился почти сразу, обогнав лишь Пилуна и Митчелла, в то время как Плут и Сиена продолжили соревноваться в воздухе, скрывшись где-то в горах. Эдди остался доволен выбранной тактикой. На этом участке пути и по снегу можно было держать неплохую скорость. Вдоль трассы густой полосой темнел лес. Оттуда и появился первый сюрприз — стадо бегущих мамонтов. «Какие пушистики!» — усмехнулся Дейзер, оставляя после себя облако снега на очередном изгибе дороги. Митчелл наступал на пятки, и его болельщики буквально слетели с катушек, заглушая весь эфир своими криками и колкими фразами. Похоже, самого игрока это тоже раздражало, потому что он слишком сильно г а з о н у л и небесно-синий скайкар неминуемо занесло в сугроб. В этот момент его аккуратно обошел пилун, а животные, которых с каждым мгновением становилось все больше, издали воинственный клич, размахивая увесистыми бивнями. И уже не выглядели такими дружелюбными. Если Митчелла сейчас р а з д а в и т с одной жизнью пройти весь маршрут до конца будет не так-то просто. А Дейзер успешно поднялся в горы. Дорога, покрытая коркой льда, петляла по самому краю, и на очередном повороте, где с крутым обрывом скайкар разделяли лишь несчастные сантиметры, замирало дыхание. Хотелось подняться в небо, но было еще слишком рано. Лучше сделать это там, где трасса будет проходить через долину опасных озер с тонким льдом и горячими непредсказуемыми гейзерами. Эдди осознавал это столь же ясно, как и сам Мёрфи. За одной из гор между двумя огромными елями розовел скайкар сиены, з а с т р я в ш е й в ловушке, напоминающий снежную паутину. Стало даже интересно, что она выберет — пожертвовать одной жизнью или драгоценным временем, пока будет выбираться отсюда. «Допрыгалась, белка!» С наслаждением засмеялся Мёрфи, осознавая, что на данном этапе самым серьезным противником оказался Плут. Но не будь это Форсаж Проджект, если бы все было так просто. Небольшое землетрясение, и с вершин гор начали движение с н е ж н ы е лавины. Эдди переключил режим на общий и ужаснулся. Три р а з в е р е п е в ш и х снежных облака, снося все на своем пути, стремительно приближались к его игроку. Но Дейзер не спешил подниматься с трассы, продолжая щ е к а т а т ь нервы и себе, и болельщикам. «Взлетай! Взлетай! Взлетай!» Нетерпеливо скандировали они до звона в ушах. а затем радостно пищали, свистели и аплодировали, когда Скайкар в последний момент взмыл над лавиной. Воздух здесь был кристально чистый, вдыхаешь и голова идет кругом. Эдди усмехнулся самому себе, осознавая, что все это лишь достижение разработчиков «Форсаж Проджект» и игра восприятия. Но внезапно изображение пошло рябью, и картинка исчезла. «Что за дела?» — возмутился парень, как и тысячи других недовольных болельщиков. Звук исказился и появился снова, только досадливых голосов заметно поубавилось до пары десятков. Картинка вернулась всего на пару секунд, и весь мир наблюдал за зависшими в одной точке скайкарами игроков. «Почему они бездействуют? Что происходит?» Нервно ерзал на месте Эдди, вглядываясь в мигающую сферу. «Вы это чувствуете?» Произнес, наконец, Дейзер, разглядывая собственные руки. «Чистое блаженство в каждой клетке! Оно так и сочится сквозь мое тело, подобно невидимым лучам!» К концу фразы звук стал едва различим, пока совсем не пропал вместе с картинкой. «Какое, к черту, блаженство!» — взорвался Эдди, срывая с рук браслеты. «Где продолжение игры? Кто вернет мои деньги?» Только теперь мужчина заметил, что в его спальне было уже не так темно, а от метеорита, который он оставил на столе, исходило холодное голубоватое сияние. Перед ним, преклонившись и протянув к источнику света свои изящные руки, как зачарованная сидела Кэндис. Ее глаза оказались прикрыты, а на лице так и застыла довольная улыбка. «Отойди сейчас же, не трогай его!» Подскочил к ней Эдди, пытаясь уберечь девушку от неизвестного излучения. Но стоило ему оттащить ее на пару метров, как она взбунтовалась. «Оставь меня!» Вырвалась из его рук, подобно дикой кошке, и вернулась на прежнее место. «Разве ты их не слышишь? Эти голоса из камня!» Продолжила тише и проникновение. «Они наполняют меня счастьем! Чистый зептоэкстаз!» Прошептала напоследок Кэндис, вновь протянув руки к своему чудодейственному источнику. Эдди попытался включить сферу. но там было по-прежнему глухо. Тогда он растерянно присел на край кровати и опустил раскалывающуюся голову на колени, обхватив ее руками. Находчивый до да безобразия, впервые в жизни он не знал, что и думать. Какие-то сбои системы, проделки крысятников, грозившихся сорвать игру. Но стоило перевести взгляд на Кэндис, и вспомнить последние слова Мёрфи, как верной к а з а л о с ь лишь одна мысль. Этот мир сошёл с ума. Уведомление о полученном сообщении заставило вздрогнуть. Прилетел привет из космоса с орбитальной научной станции от Майка, одного из его лучших друзей. Мужчина поднялся и подошёл к окну, выводя содержимое на интерактивный экран. «Что у вас происходит на Земле?» Помощь нужна? Не осталось ни одного яркого пятна. В одночасье электричество вырубило на всей планете. Связались с руководством, но они дружно несут какую-то чушь про сигналы счастья из космоса. «Не знаю, Майк, я далеко от города, но сам в норме», отписался Эдди и невольно перевел взгляд на Кэндис. которая так и застыла со своим мистическим булыжником и разве что не урчала от удовольствия. Или наоборот, и я какой-то ущербный, потому что до меня сигналы счастья так и не дошли.